надежные помощники. 1935 год. Калыман начинала без берзина. Еще осенью 34 перед отъездом в Москву он позаботился, чтобы в его отсутствие рычаги управления огромно и сложной машиной особого треста оказались в надежных руках. В конце октября 1934 года по вызову Берзина в Нагаево прибыли Завен Арминакович Алмазов и Иван Гаврилович Филиппов. Первый работал в московском представительстве Дальстроя и занимал должность помощника директора Треста. Это был кадровый чекист. Еще на Вишере он являлся заместителем Берзина. После образования Дальстроя перешел в его московское представительство. А вскоре был назначен по совместительству помощником начальника Гуитл, затем переименован в ГУЛАГ. «Смотри источники и литература». Пункт 74. С отъездом Берзина в Москву Алмазов стал исполняющим обязанности директора Треста. Филиппов тоже был хорошо известен Берзину. Он возглавлял вишерский лагерь. В Нагаево 13 ноября произошла смена руководства Севостлага. Филиппов принял должность начальника этого управления от своего предшественника Васькова. Смотри источники и литература, пункт 75. Уже через две недели, ознакомившись с положением дел в лагерях Дальстроя, Алмазов и Филиппов были вынуждены издать 28 ноября Грозный совместный приказ. Вот его текст. Путем обследования и получения сведений с мест устанавливается, что на некоторых лаг-пунктах и командировках дело питания, снабжения и размещения заключенных находится. благодаря негибкости и нераспорядительности снабжающих и транспортирующих органов в довольно плохом состоянии, что ведет к распространению среди заключенных разного рода заболеваний на почве недоедания, недоброкачественной пищи, несвоевременной дачи ее, И плохих культурно-бытовых условий. Обследование устанавливает такие случаи. Палатки, где живут заключенные, не отоплены и не остеклены. Печи неисправны. Света днем и по вечерам нет. Полы отсутствуют. Просушить промокшую обувь и одежду негде. Бани не везде есть, и люди живут в грязи. Отсутствие света в помещении вызывает заболевания глаз и не дает возможности заключенным почитать книгу или газету. Постельные принадлежности большей частью отсутствуют. Пищу готовят в каких-то перерезанных бочках и чугунных котлах. Отдельных индивидуальных мисок и ложек у заключенных нет, а на складах снабжения их имеется достаточное количество. Люди едят в большинстве случаев из консервных банок или по нескольку человек из одного бочка. Хлеб выпускается сырой. Наблюдаются случаи, когда в одном и том же помещении находится поварская и парикмахерская, 213-й километр, или кухня помещается вместе с баней, 254-й километр. Умываются из одного корыта – и утираются одним полотенцем, что способствует распространению болезней. Все эти безобразия происходят от того, что люди не хотят по-большевистски работать. «Дальстрой» и усветл располагают достаточным количеством всех видов снабжения, могущим удовлетворить лагерное население. и лагеря снабжены всем необходимым и лучше, чем какие-либо другие лагеря НКВД. Смотри источники и литература. Пункт 76. Подобная характеристика быта заключенных и условий их содержания в лагерях, данная в приказе, Непосредственных начальников этих лагерей нагляднее всего демонстрируют фальшивый характер отдельных либеральных жестов время от времени, производившихся Берзиным. Директор особого треста не забывал делать такие жесты регулярно. Так, например... В упоминавшееся постановление ЦИК от 22 марта 1935 года, которым Берзин был награжден орденом Ленина, по его предложению были внесены пункты, касавшиеся заключенных. Пятеро были досрочно освобождены из лагеря, а с девятерых снята судимость – они восстанавливались в правах. Конечно, кое-какой интерес в этом мероприятии был у директора Треста и свой. Например, он назначил опытного специалиста Марка Абрамовича Эдлина главным инженером горного управления Дальстроя. Но у того за плечами была судимость – В 1929 году коллегия ОГПО дала ему большой срок по 58 статье «Контрреволюционер». Эйдлин отбывал срок на Соловках, потом в Дальлаге. За хорошую работу был досрочно освобожден и приехал на Колыму. Берзин сразу его заметил. строй оказалось не так много опытных горняков-организаторов. Но судимость, висевшая на Эдлине, не украшала и директора Треста, выдвинувшего бывшего контрреволюционера на ответственный пост. Так что снятие судимости с этого человека — было не просто жестом доброй воли Берзина, но и попыткой обезопасить себя в случае каких-то осложнений. Говоря о кадровой политике Берзина, нельзя обойти молчанием весьма запутанную, Прямо скажем, даже таинственную историю появления и пребывания на Колыме группы ленинградских чекистов, осужденных в связи с убийством Кирова в Ленинграде в декабре 1934 года. Как известно, сотрудники Ленинградского управления НКВД Вели следствие по факту этого убийства лишь в первый день, когда оно произошло. Уже утром следующего дня, 2 декабря 1934 года, из Москвы специальным поездом в Ленинград прибыли Сталин, Молотов, Ворошилов и Жданов. В числе сопровождавших были заместитель наркома НКВД Яков Саулович Агранов и работник ЦК ВКПБ, заместитель председателя комиссии партийного контроля Николай Иванович Ежов, ставший затем одним из секретарей ЦК ВКПБ, а потом, сменивший году, в должности Наркома внутренних дел. Тотчас по прибытии они отстранили начальника ленинградского ОНКВД Филиппа Демьяновича Медведя от работы, а на следующий день он был снят с должности. По указанию Сталина Агранов и Ежов провели в Ленинграде основную часть следствия. 29 декабря военная коллегия Верховного суда СССР приговорила террористическую группу из 14 человек, куда якобы входил непосредственный убийца, к смертной казни. Этих людей расстреляли немедленно. Как мы уже отмечали, За убийством Кирова последовали массовые аресты. В течение 1935 года прошло еще несколько политических процессов. Среди них как-то затерялся, хотя сообщение в газетах и было, процесс на теме, кто непосредственно отвечал за охрану Кирова. над руководящими сотрудниками Ленинградского управления НКВД. 23 января 1935 года та же коллегия Верхсуда рассмотрела дела по обвинению этих лиц. На удивление, все они получили очень мягкие приговоры, как сказано в тексте, за преступно-халатное отношение к своим обязанностям. Смотри источники и литература, пункт 77. Медведь и его заместитель Иван Васильевич Запорожец получили по три года заключения в лагере. Такой же срок суд определил, Александру Антоновичу Губину, еще шестерых: Т. Фомина, А.С. Горина Лундина, Д.Ю. Янишевского, А.А. Мосевича, А.М. Белоусенко и П.М. Лобова осудили на срок в два года. Лишь один сотрудник ОНКВД М.К. Бальцевич получил 10 лет лагеря и то лишь потому, что допустил, как сказано в приговоре, ряд противозаконных действий при расследовании дел. Вот после этого приговора и началось самое интересное. Ни один Из названных ленинградских чекистов в лагеря не был отправлен. Всех их, кроме Бальцевича, егода направил вдаль строй для устройства на работу на руководящие должности. К сожалению, пока не разысканы документы, позволяющие представить, кто непосредственно принимал такое решение. Можно только предположить, что сделал это Егода персонально, может быть, даже скрыв такой ход событий от Сталина. Ведь последний очень не любил, когда оставались в живых свидетели каких-то темных дел». Если же верные предположения исследователей о том, что убийство Кирова произошло по указанию Сталина, то непосредственными организаторами сложной комбинации, в которую был вовлечен убийца, могли быть только кто-то из перечисленных ленинградских сотрудников НКВД. Наиболее вероятным организатором этого темного дела считается Запорожец, навязанный ежовым заместителем Медведю. В то же время и Медведь, и Запорожец были многолетними соратниками Егоды по работе в карательных органах. Так, например, с Медведем еще с 1920 года Егода работал в коллегии ВЧК под руководством Дзержинского. Да и других осужденных чекистов он знал хорошо. Все они не были нерядовыми сотрудниками второго по важности после Москвы Ленинградского управления НКВД. И вот... эти та преступники, которые по приговору суда должны были отбывать наказание в лагере, в июне 1935 года сразу с открытием навигации прибыли в Нагаево. Однако прибыли они вовсе не как заключенные, некоторые приехали даже с семьями. По прибытии каждый получил хорошую должность, жилье, которое полагалось вольнонаемному руководящему составу и, конечно, соответствующей должности оклад. Начальник Ленинградского управления НКВД «Медведь» получил должность помощника начальника Аратуканского промышленного района. Вместе с женой он поселился в отдельном доме в поселке Аратукан, который был центром этого Горняцкого района. Заместитель Медведя по Ленинграду Запорожец стал заместителем начальника только что организованного управления дорожного строительства, сокращенно УДС Дальстроя. в поселке мякет. Потом управление переехало в новый поселок Ягодный. Конечно же, такие должности Берзин предоставил им, получив детальные, совершенно секретные указания наркома Ягоды. Ведь осужденные Ленинградские чекисты были назначены. не только на руководящую хозяйственную работу. Нескольких человек из этой группы Берзин направил на работу в Дальстроевский отдел НКВД, который выполнял функции областного управления НКВД. Так, Горин Лундин в Ленинграде был начальником оперативного отдела НКВД, На Колыме стал заместителем начальника отдела НКВД Дальстроя. Мосевич и Лобов заняли должности начальников ведущих подразделений этого отдела. По существу, все руководство работы этого карательного органа, призванного искать и ловить врагов народа в Дальстрое, Было отдано в руки осужденных бывших ленинградских чекистов. Для видимости в приговоре суда им записали сроки отбывания в лагерях, а по существу просто перевели из одного территориального управления НКВД в другое. Сохранились воспоминания о том времени одного из старейших геологов Колымы, Бориса Ивановича Авронского. По своей работе геолога он часто бывал в тех поселках, где жили и работали некоторые из ленинградских чекистов.